Глава 13 Въезжая в Питер, я уже предвкушал поход в душ и родную постель. Неожиданно значимый промежуток времени был занят разбором содержимого багажника. Я решил разделить все, что нам надарили сельчане, поровну. Обошлось, правда, без аптекарских весов. Остатки запасов медикаментов и противочумников внесли в госпиталь. Освободившись от физраствора и средств защиты коробки приняли в себя все многообразие продуктов, что были преподнесены нам в знак благодарности жителей сел, где мы побывали. Получилось каждому по две коробки и по два пакета. Из супермаркета я бы столько не принес. Илью я подвез до дома, так как это было совсем недалеко от госпиталя. Остальных отправил по домам на такси. «Это чего это?» – спросила, выпучив глаза Маргарита, когда я практически волком втащил в прихожую с крыльца свою долю сельских даров. «Это откуда все?» «Представляю вашему вниманию лучший набор продуктов от производителя», заявил я бодрым голосом, как в рекламном ролике. «Прямо с грядки к вам на стол». «У нас чего? Дом продуктов нет?» недовольно пробручала Маргарита, сурово глядя на меня из-под нахмуренных бровей. «Кто это вам все всучил? Заставили купить нагрузку к бинтам?» «Я не потратил на это ни одной копейки», улыбнулся я. «Разве что только на бензин, чтобы туда доехать». Давай отнесем на кухню. Настя еще не спит? Настюха? Переспросила зачем-то Маргарита. Я кивнул. Э, не спит, Настюха, порядок на кухне наводит. А теперь еще все это, бедная девочка. Я, пожалуй, в первый раз слышу, чтобы Маргарита ее жалела. Привет, братишка! пискнула сбежавшая в прихожую Катя и повисла мне на шее. Как ты? Устал очень, Кать, а так все нормально, отметил я, крепко обнял и поцеловал сестру в щечку. А что это ты привез? спросила она, с интересом заглядывая в коробку. «Сало, мясо, тушенка, грибы, соленья, пирожки и мой бюст». Перечислил я все, что запомнил. «Твой бюст?» – искренне удивилась Катя. «А не рановато?» «Один местный житель решил, что в самый раз», – рассмеялся я, поставив на пьедестал в прихожей, пусть людей пугает. «Ого, очень даже неплохо!» – восхитилась Катя, распутав мешковину, в которой был замотан бюст. «Целый день позировал, а я-то думала, чем ты там занимаешься? А, ну вот что!» «Если я ему и позировал, то только когда спал, сидя за рулем», – улыбнулся я. Все остальное время мое лицо закрывал респиратор. «Хорошая работа», – сказала Катя, рассматривая деревянную копию моего лица. «Надо будет лаком покрыть. Беру это на себя. У себя в кабинете потом поставишь. И буду смотреться в него вместо зеркала», – усмехнулся я. «Тогда надо было бы сделать его лохматым», – хихикнула Катя. «Чтоб ты постоянно хотел поправить прическу». «Саша!» – услышал я со стороны коридора мамин возглас. Она добежала до меня, крепко обняла и припала лицом к моей груди. Следом за ней подошел отец, остановившись в метре от нее и довольно улыбаясь. «Вы меня так встречаете, словно я с войны вернулся», – сказал я, улыбаясь. «Всего лишь небольшая командировка в поля». «Ты же не чесотку ездил лечить?» – сказала мама. «Ну да, чесотка – хорошая болезнь», – усмехнулся я. «Почесался, и еще хочется». Мама как-то странно посмотрела на меня и немного отстранилась, словно этой прекрасной болезнью в данный момент обладаю. «У них тут никто не слышал такой шутки, что ли?» «Тогда про геморрой лучше не буду говорить». «Ты есть хочешь?» – спросил отец. «Самая лучшая фраза, которую я услышал дома этим вечером». «Очень», – честно признался я. «Так чего ж ты молчишь?» – воскликнула мама, взяв меня за руку и потащила в столовую. «А раньше об этом не спрашивали», – хмыкнул я, отдав на ходу Маргарите плащ и шляпу. Откуда-то материализовался катангенс и, выполняя под ногами сложный танцевальный «па», пытался препятствовать моему продвижению. Спасла Катя, она подхватила рыжего на руки и уберегла меня от неизбежного падения. Настюха обрадовалась моему появлению больше, чем Маргарита, и сразу начала суетиться у плиты, разогревая мне ужин. Уплетая мясной рулет с картошечкой и салатиком, я рассказывал, буквально смотревший мне в рот семье о своих похождениях. Я практически уверен, что лис имеет значение, задумчиво сказал отец, когда я закончил. Ждать осталось недолго. Насколько я знаю, Соболева, спорные вопросы его раздражают и интересуют больше всего. Наверняка первые пробирки, которые он завтра откупорит, будут именно эти три, где находятся мазки из зёва лис. Я тоже так думаю, кивнул я, переходя на чай со штруделем. Все так внимательно следили за моими движениями, что я решил и им предложить. Присоединиться не желаете? Все дружно покрутили головами. Мы буквально полчаса назад еще чай пили у камина, пояснила мама. Чего ты сам думаешь об этом странном гриппе? Спросил отец, и по выражению его лица я понял, что у него есть какие-то свои задумки, но он хочет услышать мое мнение. «Думаю, что на будущее можно сделать так, чтобы таких вспышек больше не было», — сказал я. Или, по крайней мере, минимизировать его проявления и последствия. Учитывая, что дети не болеют, а старики не болеют, потому что, скорее всего, перенесли грипп в прошлую волну, имеет смысл иммунизация всех детей в деревнях и селах в подростковом возрасте. Но это пока только теория. «Сначала надо дождаться результатов исследований Соболева». «У меня, кстати, была подобная мысль 20 лет назад», — улыбнулся отец. «Но меня тогда никто не послушал. Ты на хорошем счету администрации города. Я уж молчу про главного лекаря. К тебе должны прислушаться». «Если этот метод окажется действенным, то будет необходимо производить десятки тысяч доз вакцины в год», — сказал я, примерно прикинув, сколько сейчас в Санкт-Петербургской губернии обитает 15-летних юношей и девушек. Этот возраст, мне кажется, самым благоприятным. Они еще мало восприимчивы к инфекции, но обладают уже довольно развитой иммунной системой. Над этим уж пусть обухов голову ломает в компании с эпидемиологами, махнул рукой отец. Главное механизм запустить, используя доказательную базу. Мне почему-то кажется, что мне и поручит заниматься этим вопросом, сказал я и покачал головой. Инициатива наказуемая. Тоже вариант, усмехнулся отец, но ты справишься. Поэтому при университете нужна сильная кафедра микробиологии, добавил я, с хорошими лабораториями. Тогда мы осилим эту проблему и не только. Так, ребята, сказала мама, вставая из-за стола. Саша устал, и ему пора спать. Все, Саш, беги, мы тебя отпускаем. Спасибо, рассмеялся я, встал за стола, поклонился семье и направился к себе в комнату. Спать, спать, спать. Только сначала в душ, потом медитация с золотым амулетом, потом спать. Вода из душевой лейки сегодня показалась особенно вкусной и ароматной, словно с запахом весны. Потом поставил амулет на восьмую ступень, закрыл глаза и занялся совершенствованием своего ядра и магических сосудов. Возможно, я немного, а может даже и не немного, форсирую события. Можно было бы пока заниматься на шестерке, но раз уж мой организм такую нагрузку воспринимает благосклонно, то почему бы и нет? Явных признаков перебора активированной силы амулета я не ощущал. Зато ощущал, как с каждым разом увеличивается и крепнет ядро, наращивая свою емкость и силу потока магической энергии. Думаю, я уже близок к уровню захрена. Если случай подвернется, можно и проверить. Когда утром встал с кровати, заныли стопы. Побегли мы вчера немало, и никакая хорошая обувь тут не спасет. В прошлой жизни я в такой ситуации сразу закидывал в желудок анальгетик, но только не теперь. Небольшое количество магической энергии – и все успокоилось. Прошелся по комнате туда и обратно, никакой болезненности уже не ощутил. К завтраку вышел один из первых, только отец пришел раньше меня и уже изучал утреннюю газету. С первой полосы мне смотрела статья о загадочной эпидемии в Шлицербургском уезде. Две фотографии, улыбающиеся Соболев в противочумнике, но без респиратора, на второй четыре человека в противочумных костюмах. Силуэты мне показались очень знакомыми. «Вот же гусь, а!» – не удержался я от восклицания. «Что такое?» — сполошился отец и поймал мой взгляд. — А, ты про это. Статья интересная, но мне кажется, далековато от реальности. Соболев там еще и фотокорреспондентом подрабатывал. — Так в том-то и дело, что я ни разу фотоаппарат у него в руках не видел. — выпалил я. — Никак не в силах успокоиться. Не понимаю, когда он все успевает. — Ты только в разговоре с ним не растирай его за это в порошок, — усмехнулся отец, наблюдая за моей бурной реакцией он тебе еще пригодится, или вообще не надо эту тему обсуждать, или спусти на мягких лапах. Легко сказать, ухмыльнулся я, восстанавливая душевный баланс дыхательной гимнастикой. Что там хоть пишут хорошего? Пишут, что бравый эпидемиолог Соболев, умело управляя бригадой лекарей, ликвидировал вспышку смертоносного гриппа с кодовым названием Танатос в Шапкинской волости сарбургского уезда. По его рекомендации работали еще несколько групп лекарей, обеспечивающих подавление инфекции в других властях. Вот такие пироги с котангенсом. Рыжий как раз удобно уселся рядом с ним и принюхивался к ароматам, прилетающим с кухни. Услышав свое имя, кот высказал громкое мяу. «Прости его, Рыжий!» Обратился я к коту, который смотрел на нас удивленными глазами. Папа пошутил. «Да что там с него пирогов-то?» – усмехнулся отец. «Откармливать надо было лучше». «Кого откармливать?» — поинтересовалась вошедшая на кухню Катя. Потом заметила наши взгляды на недоумевающего Махнатова, который пытался сообразить, по какому поводу смех. — Котанкинса откормить? — Незачем это. Он нормальный, в меру упитанный. — Что вы тут обсуждаете? — подключилась к беседе мама. — Соболева, — ответил я. — Я даже не заметил, что этот хитрый жук еще и фото фотографирует. — Уже новая статья про вашу поездку? — спросила мама. — Ага, — кивнул я. — Про супергероя Соболева и его верных деревянных солдат-лекарей. — Про его... Гений полководца в борьбе с надвигающейся тьмой Танатосы. Звучит красиво, ухмыльнулась мама, но фальшиво. Ну, пересказал как мог, развел я руками. Я даже не читал это со слов папы. Совсем людей совести нет, покачала мама головой. Неужели так сложно взять и написать правду? Правду людям читать неинтересно, улыбнулся отец. Чем громче и фальшивее текст, тем сильнее к себе притягивает. А на то у нас... И не пустая черепная коробка, чтобы анализировать эту белиберду и делать правильные выводы. Так везде и во всем. Средства массовой дезинформации, одним словом. Кричащие заголовки, трагедии на каждом шагу, даже там, где ее нет. Зато газеты пользуются неугасающим спросом. «Так ты поэтому каждое утро ныряешь в газету с головой?» Спросила мама с иронией. «У меня достаточно серого вещества, чтобы правильно трактовать смысл написанного», начал оправдываться отец. И из этой статьи вполне понятно, что вспышка редкой формы гриппа побеждена благодаря усилиям нескольких бригад лекарей. В поездке участвовал эпидемиолог, который обследовал больных и здоровых. «Я же все правильно, — говорю, Саш. — Все правильно, — улыбнулся я. — Именно так я вчера и рассказывал. Приехав на работу, я встретил на крыльце Юдина, Полякова и Лукашина. Они встретили меня загадочными взглядами. «А чего это вы тут стоите? — спросил я, обведя взглядом их слегка испуганные лица. — Вас ждем. — первым ответил Игорь Викторович Поляков. — Так вроде рано еще, — сказал я и посмотрел на часы. — Без двадцати восемь, не опаздываю. — А чего это вы так рано пришли? — А тебе с утра не звонили? — спросил нахмуренный Юдин. — И кто мне должен был звонить? Ситуация мне казалась по меньшей мере странной. — Теперь уже неважно, идем, — сказал Илья, открывая входную дверь. — с сними. Я вошел вслед за Юдиным и теперь понял. В холле нас ждали все сотрудники поголовно, у половины в руках были цветы. В центре холла стояла какая-то искрометная красотка с весьма самоуверенной физиономией, которая держала в одной руке цветы, в другой микрофон. Рядом с ней стояли двое в форменной одежде информационного агентства «Петербургские новости». Теперь все встало на свои места. «Хочу представить вашему вниманию героя нашего времени Александра Петровича Склифосовского!» Практически прокричала дама в микрофон. «Поприветствуем его и его команду громкий мура. Похоже, с коллективом уже была договоренность как только сказала ура корреспондентка ее поддержали все в один голос и со всех сторон нам понесли цветы дама продолжала что то говорить громкое пафосное восхваляющее а я чувствовал себя как не в своей тарелки не люблю я такую славу пусть знают говорят но не все вот это вот когда торжественная часть закончилась и я ответил на все вопросы толпа начала рассасываться по своим рабочим местам откуда то появились пациенты которых я до этого момента не увидел госпиталь зажил своей обычной жизнью Я направился к лестнице, чтобы подняться к себе на второй этаж, чтобы переодеться. Не успел я сделать шаг на первую ступеньку, которую я даже не увидел из-за нескольких подаренных мне букетов. Передо мной из-под земли выросла все та же самая корреспондентка. И все-таки Александр Петрович начала навещать, осклабившись во все 32 зуба, которые у нее были такие ровные, словно она пыталась остановить ими бешено вращающийся точильный круг. «Расскажите нам, как вы решились поехать на такое рискованное задание императора?» «Как вы это сделали?» «Превозмогли и победили», — коротко бросил я. «Дайте пройти, пожалуйста. Мне некогда сейчас давать интервью. Меня пациенты ждут». «Но как же так, Александр Петрович?» — спросила девушка, скинув тонкие брови. «Ведь люди хотят знать правду». «Даже если я все расскажу, как есть, людей это и правда не получит», — сказал я, погрузив ее в моральный ступор. «А теперь дайте мне пройти, пока я не подумал подать суд за несогласованное проведение массового мероприятия в веренном мне учреждении». Если вас по этому поводу терзают сомнения, откройте свод законов». Не дожидаясь ответа от потерявшей связь с пространственно-временным континуумом корреспондентки, я обошел ее и пошел вверх по лестнице. Когда я развернулся лицом к следующему пролету, взглянул вниз. Мадам так и провожала меня взглядом, в котором теснились злость и удивление. Ну да, как же, человек добровольно отказывается, чтобы его воспевали в прессе. По образцу утренней газеты я не видел смысла изливать все, что накопилось за эти два дня, так как все равно переврут. «Вам удалось от нее оторваться?» С улыбкой встретила меня Прасковья в дверях кабинета. «Не без труда», — улыбнулся я девушке. «Хищная дамочка», — сказала секретарша, впуская меня внутрь и на всякий случай выглядывая в сторону лестницы. «Что же вы ей такого сказали, что она отстала?» «Что они вруны», — усмехнулся я. «Только иносказательно». Но она поняла. «Кроме этой стаи ворон мной больше никто не интересовался?» «Пока нет, Александр Петрович», — ответила Прасковья и хотела уже сесть за свой рабочий стол, — но потом решил уточнить. Чашку кофе перед приемом? Да, пожалуйста, ответил я, вешая плащ и шляпу на вешалку в углу приемной. Со сливками, если можно. Сию минуту, ответила Просковья и принялась колдовать над кофемашиной.